Голова десятая, первородённый. Это была долгая и унылая ночь. На нас не напало ни одна тварь, да и преследователей я не заметил. В самом начале пути я ещё пытался поговорить со своим двойняком, но тот предпочитал давать короткие односложные ответы, и любой разговор угасал, не начавшись. Неужели я такой же плохой собеседник? И все же мне удалось выяснить, на что способен мой двойник. Короткая информация о его возможностях, полученной в описании способности божественной сферы, была неточной. Никаких 100%, кроме физических показателей. Открытый доступ лишь к одной из сфер, остальное, в том числе и классовые умения, заблокированы. Копия не могла управлять вассалами, переносить жертву воли, и уровень ее развития обозначался так. Условно стадии формирования истинного игрока. И всё же в таком урезанном состоянии мой двойник смог отправить на перерождение от того из телохранителей хозяина хаоса. Другое дело, что у его противника, скорее всего, отсутствовала сила хаоса, как и у всей четвёрки, включая самого антагониста. Непонятно, зачем они вообще полезли в бой, не имея запасов сил родной стихии. Огненную реку пересекли на рассвете. В этот раз никто нас не встречал, ни на том, ни на этом берегу. Ещё бы, в аду сейчас творился бардак, а творец понятия не имел, куда я сейчас двигаюсь. По-моему, мне следовало бы продолжить охоту на хозяина хаоса, чтобы захватить власть над миром. Только мне без одной руки было виднее, куда идти и что делать. По зарестре требовался лекарь с хорошо прокачанной профессией, которую я рассчитывал найти в нейтральном мире. Перед пересечением был ещё разлом, а по мне наставление неизвестный использовал ментальное очищение. Слишком много сильных противников я встретил за последнее время, и каждому мог поставить на меня метку. Нейтральный мир и встретил утренней прохладой. Стоило приземлиться на другом берегу, я всем телом почувствовал, как уступает постоянное чувство жажды, преследовавшая меня в мире хаоса. «Дорожище, не пугайся!» предупредил я копию, доставая из вещмешка падра хозяйки тьмы. Прижал маску к лицу, дождался, когда она станет моей сутью. Вдохнул полной грудью, а на выдохе перед моим взором появился текст, несколько отличающийся от виденного ранее. «Дорожище, не пугайся!» Серафим деактивировал лечину четырёхзвёздного ангела Сержу, артефакт эпического класса. Создатель истинный грок Бурхан, убит окончательной смертью. Срок воздействия лечины 1 час, 100 сил воли. Внимание, данный артефакт не может создавать лечину выше стадии формирования нимба. Отлично, так нам будет ещё меньше вопросов. Я посмотрел на двойника и вздрогнул. Вместо моей копии на меня осмотрел неизвестный мужик. Мелкие черты лица, серые глаза, светло-русые волосы. Чёрт, это было неожиданно. Хм, но так гораздо лучше. Эрайю перезвал, когда мы удалились от огненной реки на пару километров, и, похоже, застал её в расплох. Видимо, девушка спала, потому как вид у неё был сонный и злой, а волосы растрёпаны. Не знаю почему, но в этот момент перворождённая выглядела очень мило. Есть хочешь? Садись, я как раз активировал сканирование. Поблизости ни одной твари. «Кстати, ты достигла стадии формирования венца. Поздравляю, за что столько осколков отсыпали?» «Стала причиной смерти антагониста», — ответила девушка, сначала смотревшая на меня из-под нахмуренных бровей, но разом повеселевшая, едва услышала про еду. «Спасибо тебе, муж мой. За множитель осколков души почти в два раза количество увеличилось». «Какого уровня крылья получила?» — полюбопытствовал я. «Божественного», — ответила девушка. «И сил воли столько, что хватит на год, если не больше». «Много сил воли не бывает», — с трудом сдержал улыбку. «Знала бы, остроухая, сколько я потратил силы за вчерашний бой». К небольшому селению добрались лишь к полудню следующего дня. За сутки нам попалось лишь три сильных тварей в стадии формирования короны, из десяток помельче. Всех убила и Рая, мой двойник лишь подстраховывал девушку. Моя копия не расставалась с трофейным мечом, а на вечернем привале мы даже устроили тренировочный поединок». Тогда и выяснилось, что я на голову превосхожу своего двойника в умении владеть холодным оружием. Кругой сплошной обман. Селение было огорожено высоким частоколом. Почему-то в голову пришла мысль, приди мы ночью, нас бы расстреляли на подходе, даже не разговаривая. Даже сейчас я видел на стене двух стражников, которые уже заметили нас, и были готовы стрелять из здоровенных стационарных арбалетов, установленных на стене. «Эй, светлые, какого хрена вы приперлись в нашу глушь?» заорал один из стражей. «Неужели не нашли лучшего места для охоты?» «Ты сначала впустил бы нас, салага, а потом задавал свои идиотские вопросы», ответил я в таком же презрительном тоне. «Я хорошо запомнил ещё с Чистилища, что в этом мире большинство уважает лишь силу. А эти совсем тупые, ведь находятся в стадии формирования второго крыла, а мы пришли со стороны ада, что о многом скажет умному наблюдателю. «Развелось здесь остроухих да светлых», раздражённо проворчал стражник, но всё же отдал команду. и вскоре раздался грохот упавшего засова. У них там что-то бревно в два обхвата? Аж земля сдрогнула, изнутри нас позвали. «Заходите, я предупреждаю, посёлок под защитой артефакта. Не вздумайте тут ментальные способности использовать. Сразу за забор отправитесь. Если обнажите оружие или используете боевые способности внутри стен, но не причинили вреда посёлку, штраф — два активатора эпического класса. Если всё же причинили вред — двадцать активаторов эпического класса или отработка на благо посёлка». Едва я миновал ворота, как перед глазами высветилась надпись. «Серафим, ты уступил на территорию двухзвездного улучшенного безымянного поселения. Ограничение – запрета использования ментальных способностей и умений. Стоимость проживания на территории первые сутки бесплатна. Каждый последующий – два редких активатора любой стихии». «Светлый, кто это тебе руки лишил?» – спросил стражник, устаившись на нас с тяжелым взглядом. «Демон забрала». Сказал, что ему как раз поужинать хватит. Ответил я буравине менее тяжёлым взглядом переносицу грубияна. Тот не выдержал, опустил глаза. Где у вас гостиница, служивый? Вон тот большой сруб. И ещё раз предупреждая: за оружие не хватайтесь. Здесь живут мирные люди, и мне нужны лишние проблемы. Стражник замялся, словно хотел что-то добавить, но раздумывал, затем всё же решился. И ещё, если внести эти пожертвования в развитие посёлка, У вас появится скидка на некоторые услуги. К слову, у нас есть неплохой целитель. Пожертвования вносить трактирщику? Спросила я Рая. Девушка успела пожить в нейтральных землях и, похоже, знала местные правила. Верно. Брод его имя. Таверна была забита битком. Видимо, местные пришли поужинать, обсудить дела на завтрашний день и поделиться впечатлениями сегодняшнего. На нас сразу же уставились десятки разумных, среди которых имелись и эльфы. Внезапно я ощутил, как от барной стойки в нашем направлении появило лютым холодом. Без раздумий задвинул Ираю за спину и активировал щит пастыря воли. Внимательно обвёл собравшихся тяжёлым взглядом и остановил свой взор на одном из посетителей. Аж больно злой у него был взгляд. Сосредоточился на неизвестном и тут же получил о нём информацию. Адепт нейтральной стихии. Стадии формирования короны. Так, и где этому человеку перешли дорогу светлые? Рисковать, используя ментальное воздействие, я не стал. Но и игнорировать направленную ненависть к нашей компании не пожелала. Двинулся прямиком к незнакомцу. "Ты что-то хочешь сказать мне?" спросил ледяным тоном, оказавшись в шаге от человека, лицо которого перекосило злобой. "Что забыли слуги создателя в нашем скромном посёлке? Опять что-то вынюхиваете?" незнакомец говорил словно выплевывал каждое слово. "Каждый раз, когда вы появляетесь, у нас начинаются проблемы. Слушай меня внимательно, светлый, вам здесь не рады. Проваливайте в свой рай." «Недавно на нейтральный мир было нашествие не мёртвых», — спокойно произнёс я. Мне было плевать, что думает этот идиот о светлых, но его следовало поставить на место. «Я участвовал в отражении армии Хозяйки Смерти. Среди сражающихся были ангелы, демоны, паладин и порядка. Знаешь, кого было меньше всего среди защитников? Вас, адептов в нейтральной стихии. Вместо того, чтобы противостоять врагу, такие, как ты, предпочли укрыться в таких селениях, как это. Подальше от опасности». Нежить брала нетралов в плен сотнями и уводила за собой. А ты в это время сидел здесь, трясясь от ужаса. Да ты совсем охренел, светлый, взревел мужик, стоявший справа от предложившего нам убираться отсюда. Народ, он только что назвал нас всех трусами. А кто вы? Мне пришлось повысить голос. Сколько разомных среди присутствующих отражало атаку немертвых? Ни одного, так я и знал. Бей их! раздалось со всех сторон. И в этот момент я понял, по-хорошему не получится. Что ж, жале, что чистота душительной опустится, хотя на колене ревкнул я, активируя ауру пастыря воли, усиленную тысячей сил воли. Раздался грохот падающих на пол тел. Лишь десяток выполнили приказ буквально. Вы шестой из присутствующих вообще потеряли сознание. Я повернулся к своим спутникам. Эраек всегда он всегда так относится в нейтральном мире. Обычно об этом не говорят слух, но да, в последнее время не любят ангелов, как и паладин у с демонами. Поверь, на то есть много причин, начиная с элементарного отношения к нейтралам. Правда, оно меняется при приближении к Стиксу. На побережье все равны, да и высокоразвитых и разумных там почти не бывает. Понятно. Я мысленно пожелал сорвать с лица Личина. К чёрту конспирацию, придётся перемещаться в открытую, и это даже лучше для адаптоволи. Приодоление препятствий наше всё. Разумеется, на кону звание хозяина хаоса, но так ли это важно по сравнению с повелительной волей? Мощнейший удар сорвал с петель широкую дверь, та рухнула на нищего, убив на месте. Внутри ворвались местные стражники, четверо. Тот, что встречал нас на воротах, уставился на меня с яутой злобой. Постепенно в его глазах ярости стало сменяться недоумением, а затем в них появился страх. Убийца, ты же не станешь забирать наши жизни? От заданного вопроса меня всё передёрнуло. Чёрт, молва идёт впереди героя. Отличное прозвище я получил, ничего не скажешь. «Мне не нужны вашей жизни», — сказал я, а единственная рука уже сжимала рукоять коварного клинка тьмы. «Я пришёл в ваше селение, чтобы отдохнуть и, возможно, излечить рану, но меня встретили угрозами и оскорблениями. Мы покинем ваш посёлок, как только я поговорю с лекарем. И я провожу вас». Похоже, стражник не поверил ни единому моему слову. «Плевать». Я не собираюсь иметь дело с трусами, забившимися в глушь, подальше от всех опасностей. Не эту ж связываться с нетралами, заметь серьёзные проблемы на ровном месте. Целитель ничем не смог мне помочь, осмотрел уже заживший обрубок и развёл руками. Если бы у тебя была открытая рана и отрубленная часть, я бы за неделю смог восстановить конечность. А сейчас ничем не могу помочь. Зачем вообще такие мучения? Можно же просто самоубиться, и через несколько минут рука будет как новенькая. Уходим. произнёс я жестом показывая спутником что нам пара. Снароружи было шумно. Очнувшись от действия способности разумные уже выбрались достоверны и сейчас в освобождённо переговаривались между собой. То и дело слышалось. Это была ментальная атака. Я тебе говорю, кто-то отключил артефакт. Чёрт, у меня до сих пор голова кругом идёт. Где найти вашего целителя? Я вам говорил, от ангелов одни проблемы всегда. Эти суки возомнили себя высшей расой. Заткнись, Диметр, это из-за тебя всё. Выглядеть бы вас дружком, да стольюжи со своими криками. О, вон она, та сука ушастая, одна без своих хозяев. Я не успел и глазом моргнуть, как в ногу урода, назвавшего Раю сукой, вонзилась стрела. Тот взвыл и свалился под ноги своим товарищам, народы разом притих, похватившись за оружие. Вы, тупые уроды, взревел стражник, наконец нашедший, на кого выплеснуть всю злобу и страх, скопившиеся за последние полчаса. Оно ну рассосались по домам, пока я староста не позвал. Все на хрен за забор отправляйтесь, и это будет лучшее, что с вами может случиться. Привал устроили, удалившись от посёлка километров на 10. Небольшой холм весьма, кстати, оказался вблизи тропы. У его подножья мы и остановились. Первым на вахту встал двойник. Он же и разбудил меня. Недалеко метров 500 от нас кто-то сражается. И действительно, где-то неподалёку раздавался рык зверя. Не этот рычал не хищник, вышедший на охоту. И рая Я разбудил девушка осторожным похлопыванием по плечу. Тихо. Кто-то поблизости устроил схватку. Будь готова. Это мои собратья, шёпотом сообщила Астроуха, несколько секунд слушавываясь в ночные звуки. Я и сам расслышал звук, похожий на свист стрелы, а следом повизгивание. Видимо, творили, ранили или убили. Похоже, они шли по нашему следу и наткнулись на ночную твари. По нашему следу? на всякий случай уточнил я. Да, похоже, сюда их послал кто-то из князей. Собирать информацию, подмечать странности. И мы показались настолько странными, что они последовали в ночь по нашим следам. Одних ожидать нападения. Думаю, нет, я бы пригласил их за стол. Но мне до конца не ясно, чем всё это может закончиться. Скорее всего, мы убьём их. Приглашай. Мы для этого и вернулись в нейтральный мир, чтобы побеседовать с князьями первородённых. Хорошо. Ирая, приложив руки к рту, издала звук, похожий на клёк от коршуна. Через секунду прозвучало ответное кликотание. Девушка вновь изобразила звук, на этот раз пронзительный. Дождалась уханья совы и, наконец, сообщила. «Их двое, они скоро будут здесь». Эльфы двигались очень тихо, но не для моих с двойником ушей. Впрочем, ушастые не собирались застать нас врасплох, просто привыкли перемещаться по лесу бесшумно. Гости вышли на открытое пространство и замерли, словно давая возможность рассмотреть их хорошенько. Одного узнал сразу, видел его в таверне. Сложно сказать об их возрасте. У Shasta вроде бессмертный, но на скидку им лет по 40. Тот, которого видел впервые Матёры. Глаза холодные, лютые, сразу видно, ему бич что сплёнуть. Приглашаю вас на поздний ужин, первородлённые. Не сейчас, Хоман, взявши в жёны дочь леса. Хм, как он выделил слово лес. Сразу стало понятно, речь о чём-то могущественном, великом. У Shasta тем временем продолжала. В этом мире можно сломать волю любому, получив соответствующую способность. Прости, сестра, но я не приму твое слово. Бой с тобой может доказать в честном поединке, без использования способностей, что он заслужил на тебя право. Эльф принялся у нас на глазах расстёгивать ремешки кожаной брони. Я переглянулся с двойником, и он чуть покачал головой, мол, не стоит. Я перевёл взгляд на эльфийку и нахмурился. Девушка была в ярости. Чёрт, да этот урод только что оскорбил её. Я оскорбил смертельно. Эрая, успокойся, негромко сказал я. Лучше объясни мне, каковы правила поединка. Он оскорбил меня намеренно, голос девушки звенел от ярости. Она еле сдерживалась, чтобы не всадить стрелу в своего соплеменника. Дай мне право пронзить сердце этого недостойного. Ещё раз говорю, расскажи мне правила поединка. Холодное оружие, мечи или два кинжала, никакой брони. Муж мой, нам только что нанесли смертельное оскорбление. Да понял уже. Ответил я. Более того, я даже понял, для чего это было сделано. Вот только зря они так. В этом мире уважают лишь одно силу. И раз меня все называют убийцей, уж шестой должен был понимать, что рискуют не только чистотой души и искрой творца, а и рискуют своей жизнью. Дражище, помоги снять кирасу. Двойник умолчи помог мне сбросить кожаную броню, снять пояс с эхом. Без весьма увесистой кирасы я почувствовал себя невероятно легко и в то же время неуютно. К чёрту. повёл причами, крутанул клинок здоровой кистью. Чёрт, мне бы обе здоровых руки и щит, но чего нет, того нет. Что я могу противопоставить этому эльфу? Реакцию и силу, владение холодным оружием у перворождённого явно на порядок выше. По глазам видно матёры вояка. Чёрта, ведь придётся играть по их правилам, или я потеряю возможность перевести на свою сторону всех эльфов. Убить обоих окончательной смертью это как добровольно залезть в дерьмо с головой и остаться в нём. Да и подтвердить по розвищу убийца. «Нет, чтобы не стояло на кону, я останусь верен себе. Второй останется жив». «Ушастый, когда будешь говорить со своим князем, передай ему, что он трус», произнес я довольно громко, обращаясь к тому эльфу, что остался стоять в стороне. Зло сплюнул и пошел на встречу противнику. «Посмотрим, чего я реально стою в этом мире». Оступление девятое «Хозяин, у нас не осталось ни одного преданного домена». произнес телохранитель, стоявший в двух метрах позади антагониста, сидевшего за столом. «Сана, ты даже близко не представляешь, какими я обладаю возможностями. Даже сейчас. Астарот дважды упустил свой шанс, третьего я ему не предоставлю. Я всегда ожидал чего-то такого, но не думал, что это произойдет так быстро и в столь неподходящий момент. Что ж, мальчишка создал критическую ситуацию, и он же ее разрешил. Не думаю, что он захочет править хаосом». Слишком правильный для этого. А старый сюда не скоро сможет добраться. Я в любом случае успею восстановить силы. А мальчишка хорош, да. В нём нет страха, причём выбирает тот путь, что сложнее. Похоже, к таким действиям его принуждает стихия. Может, по этой причине до него никто не мог стать повелителем воли. Телохранитель молчал. Хозяин говорил рваными короткими предложениями. И это беспокоило Сана.